«Он мог бы, — сказал капитан, — если бы хотел всех вас повесить. Но он помиловал вас и, вероятно, отправит в Англию, где с вами будет поступлено по законам. Но Уилу Аткинсу губернатор приказал готовиться к смерти. Он будет повешен завтра поутру». Все это капитан, разумеется, выдумал. Но его выдумка произвела желаемое действие. Аткинс упал на колени, умоляя капитана ходатайствовать за него перед губернатором, остальные тоже стали униженно просить, чтобы их не отправляли в Англию. Мне показалось, что час моего избавления настал, и что теперь нетрудно будет убедить этих парней помочь нам овладеть кораблем и держась в темноте, чтобы они не могли рассмотреть, каков их губернатор, я как будто издали позвал капитана. Один из наших людей, как было ему велено заранее, подошел к капитану и сказал, «Капитан, вас зовет командующий». На что капитан ответил, «Передай его превосходительству, что я сейчас явлюсь». Это произвело надлежащее впечатление. Все остались в полной уверенности, то губернатор где-то близко со своей армией в 50 человек. Когда капитан подошел ко мне, я сообщил ему свой план овладения кораблем. Он горячо его одобрил и решил привести в исполнение на другой же день. Но чтобы выполнить этот план с большим искусством и обеспечить успех нашего предприятия, я посоветовал капитану разделить пленных. Аткинс с двумя другими закоснелыми негодяями, по моему мнению, следовало связать по рукам и ногам и засадить в пещеру, где уже сидели заключенные. Свести их туда было поручено пятницей и двум спутникам капитана, высаженным с ним на берег. Они отвели этих троих пленных в мою пещеру, как в тюрьму, да она и в самом деле имела довольно мрачный вид, особенно для людей в их положении». Остальных я отправил на свою дачу, уже подробно описанную мной. Высокая ограда делала ее тоже достаточно надежным местом заточения, тем более, что узники были связаны и знали, что от их поведения зависит их участь. На другой день поутру я послал к ним для переговоров капитана. Он должен был прощупать почву узнать и сообщить мне, насколько можно доверять этим людям и не рискованно ли будет взять их с собой на корабль. Он сказал ему о нанесенном ему оскорблении и о печальных последствиях, к которым оно их привело. Сказал, что хотя губернатор и помиловал их в настоящее время, но когда корабль придет в Англию, они, несомненно, будут повешены. Однако... Если они помогут в таком справедливом предприятии, как отвоевание у разбойников корабля, то губернатор исхлопочет для них прощение. Нетрудно догадаться, с какой готовностью это предложение было принято людьми, уже почти отчаявшимися в своем спасении. Они бросились к ногам капитана, и клятвенно обещали остаться верными ему до последней капли крови, заявив, что если он исходатайствует им прощение, они будут считать себя всю жизнь неоплатными его должниками, будут чтить его как отца и пойдут за ним хоть на край света. «Ладно», — сказал им капитан, — «все это я передам губернатору, и со своей стороны буду ходатайствовать за вас перед ним. Придя ко мне, он рассказал об их расположении духа, прибавив, что по его искреннему убеждению можно вполне положиться на верность этих людей. Но для большей надежности я предложил капитану возвратиться к матросам, выбрать из них пятерых и сказать им, что мы не нуждаемся в людях, и что, избирая этих пятерых помощники, он оказывает им одолжение. Остальных же двоих, вместе с теми тремя, что сидят в замке, то есть в моей пещере, губернатор оставит у себя в качестве заложников, и если они изменят свои клятвы, то все пятеро заложников будут повешены на берегу». Это строгое решение показало им, что с губернатором шутки плохи. Им не оставалось другого выбора, как принять мой ультиматум. Теперь это была уже забота заложников и капитана внушить пятерым, чтобы они не изменили свои клятвы. Итак, мы располагали теперь следующими боевыми силами. Первое. Капитан его помощник и пассажир. Второе. Двое пленных из первой группы, которым по поручительству капитана я возвратил свободу и оружие. Третье. Еще двое пленных, которых я посадил связанными на дачу и теперь освободил опять-таки по просьбе капитана. Четвертое. Наконец, пятеро освобожденных в последнюю очередь, итого двенадцать человек, кроме пятерых, оставленных в пещере заложниками. Я спросил капитана, находит ли он возможным атаковать корабль наличными силами, ибо что касается меня и пятницы, то нам было неудобно отлучаться. У нас в руках оставалось семь человек, Их нужно было держать порзень и кормить, так что дело было довольно. Пятерых заложников, посаженных в пещеру, я решил держать довольно строго. Раза два в день Пятница давал им еду и питье. Двое других пленных приносили провизию на определенное место, и оттуда Пятница брал ее. Этим двум заложникам я показался в сопровождении капитана. Он им сказал, что я, доверенное лицо губернатора, мне поручен надзор за военнопленными, без моего разрешения они не имеют права никуда отлучаться и при первом же слушании их закуют в кандалы и посадят в замок. За все это время я ни разу не выдавал им себя за губернатора. Мне нетрудно было играть роль другого лица, и я по всякому поводу говорил о губернаторе, гарнизоне, замке и так далее».